Грузовые бигтраки тянулись длинной чередой и, казалось, никогда не закончатся. Марк Головин очень нервничал. Он еще никогда не задерживался так долго после административного часа, поэтому то и дело поглядывал на проводника, который выглядел совершенно невозмутимым и только пожевывал свою запрещенную жвачку. Возможно, именно поэтому он и был так спокоен. Марк в который раз подумал, что этот парень вызывает подозрения, и глупо было довериться ему, а тем более согласиться на такую сумму. Эти деньги, 40 чаков хакеру и 20 посреднику, слишком трудно давались Марку, чтобы вот так легко с ними расстаться. «Надо отменить сделку», — подумал он. «Вот сейчас досчитаю до трех, нет, лучше до десяти, и скажу, все отменяется, все отменяется». «Давай вперед!» — окно в 15 секунд, — крикнул проводник и так толкнул Марка, что тот едва не упал, споткнувшись о высокий край бетонной полосы. «Ну, где ты там?» — нетерпеливым тоном позвал проводник, оказавшийся очень проворным. И это очень удивило Марка. У него по физкультурной подготовке было 80%, а на такое в группе тянули лишь двое. «Да бегу я, бегу!» — отозвался он, сердясь на проводника. Точно ли тот знал, куда бежать? Ведь нигде на бетонном желобе, разогретом от многочасовых верениц транспорта, не было видно ни дверей, ни каких-то ниш. А вдруг он сумасшедший, и сейчас из-за поворота выскочит очередной конвой и разотрет их по горячему бетону? Головин даже успел представить, Сначала колыхание волны воздуха, потом яркий свет лазерных дистанциомеров из-за поворота и нарастающий рев разгонявшихся в жёлобе бигтраков. Или они остановятся, заметив препятствия. Правда, для транспорта массой тонн в 40, а то и все 55, человек чисто технически препятствием вовсе и не является. Так, небольшая помеха, вроде камешка в бампер. Пока Головин предавался нездоровым фантазиям, проводник уже достиг противоположной стены, приложил к ней самодельный флеш-ключ и от стены на пару сантиметров отскочил край эксплуатационной дверцы. Проводник подцепил ее руками, резко рванул на себя и позволил первым протиснуться в образовавшийся проем головину, а сам, сморщившись от напряжения, просочился следом. Дверь вернулась на магнитную собачку, и стало совершенно темно, ведь здесь не было даже дежурных фонарей, которые снаружи освещали бетонный желоб. И тотчас загудел бетон, завибрировали стены, и по трассе, скрипя грузоподъемными шинами, пошли по токам биктраки. «Страшно?» — спросил проводник в темноте, и Головин прямо почувствовал, как тот издевательски улыбается. «Не дрейф, кадет, мы почти на месте». С этими словами проводник включил фонарик и пошел по узкому коридору, стены которого были увешаны пучками кабелей, на которых местами сидели какие-то туннельные обитатели, но не крысы. Крыс Головин проходил в школе, и они были другими». Ужас от вида этих странных существ только усиливался пляшущим светом фонарика, который то и дело выхватывал их совершенно неожиданно Головин сутулился и старался смотреть только перед собой на неясный силуэт проводника. В конце концов, если тот не обращал на этих тварей внимания, значит они были не опасны. После пары поворотов, где пришлось тереться о провисшие кабельные пучки, проводник наконец остановился и сказал: Ну все, дальше ты сам. Куда это сам? Да не дрейф." Я же сказал, пришли уже. Вон, видишь, красная дверца. Проводник посветил тусклым фонарем. Вроде вижу. Вроде на природе. Там надпись «Не входить опасно». Что, реально опасно? Реально, если за провода хвататься и пытаться развинтить соединение на трубах. Какой дурак будет развинчивать трубы под давлением? Находятся и такие, а домиртовые прокладки на черном рынке хорошо котируются. Ну, хватит болтать, топай по адресу. Я буду ждать тебя здесь. Потом отдашь мне аванс, а как доставлю на нейтральную точку, отдашь вторую часть. Да я помню. Ну, шуруй. Головин еще раз взглянул на проводника и кивнул. Тупик с красной дверью выглядел жутковато. А вдруг сейчас этот парень сбежит, бросив его здесь. Ты совсем что ли дурак головин? спросил он себя, сердясь за свою всю развивающуюся мнительность. Раньше до учебы он таким не был. На петлях двери. Были видны потеки смазки, значит, кто-то заботился о том, чтобы она не скрипела. Головин потянул за холодную ручку и, заглянув внутрь, увидел еще один тупичок, который освещался падающим из-за очередного поворота туннеля светом. Сделав пару глубоких вдохов, он преодолел последние несколько метров и, выглянув из-за угла, увидел хакера, сидевшего за столом, заставленным разной аппаратурой без корпусов, со внутренностями наружу. Именно так он себе и представлял убежище человека, бросившего вызов системе. «Ты кто?» – спросил хозяин этой пещеры, поднимаясь с офисного стула. «Я клиент», – пожал плечами Головин. Хакер выглядел совсем не страшным, не то что проводник со своей криминальной улыбкой и жвачкой, стопудово наркотической. «Понятно, что не страховой агент. Номер у тебя какой?» «Не знаю, меня сюда привели», – пожал плечами Головин. «Ладно, что у тебя?» – спросил хакер, садясь на место. «Ботинки». «Надеюсь, ты их не целиком сюда притащил?» «А надо было целиком, разве?» – забеспокоился Головин. «Он знал, что функциональная схема и чип находятся в сублиматорах, то есть стельках обуви. Так зачем тащить все целиком?» «Нет, конечно. Но одно чудо однажды мне так и притащило, целую пару. Но самое смешное, он перепутал и притащил не ту, которую собирался перепрограммировать. Ладно, давай ходики. А то у меня сегодня следом еще двое прибудут». «Услуга начинает приобретать популярность, а значит, через неделю я подниму цены». Приняв от Головина пару стелек, упакованных в тонкий пластик, хакер взвесил их в руке, потом положил на платформу, как показалось, Головину, похожую на весы, потому что там на панельке загорелись какие-то цифры. «Зачем их взвешивать?» – подумал он. Однако хакер выглядел человеком, который знает, что делает. «Так, так. Версия BC Ультрамарин 52.15». А прошить ее можно только на бу-бу-бу или на вот эту. Ага. Тебе какая предпочтительнее? Ознакомительная продленная или постоянка, но без дальнейших обновлений? А что дают обновления? Шнурки быстрее сама затягиваются, уточнил Головин. Ага, сейчас. Могут только мелодии при затяжке поменяться. А вообще программные обновления компании нужны, чтобы лучше контролировать клиентуру. Отказаться ты не можешь. Тебя тогда в этой обувке никуда не пустят. а если поставишь ломаную версию, то через какое-то время может прилететь патч и залепит твою нелегальщину и снова потребует установку обновления. Прямо хоть босиком ходи, вздохнул Головин. Но если тепло и никуда не нужно выбираться, ходи босым. Однако, когда надумаешь приобрести лицензионные шузы, компания накинет тебе штраф за те месяцы, когда ты не пользовался ее услугами. Мне эту, ознакомительную, продленную, сделал выбор Головин, чтобы только заткнуть хакера, который своей информацией портил ему настроение. Он и сам знал про все эти подлости обувных монополистов. И ни на что бы не решился на нелегальщину, но хотелось скопить денег на хорошие миди вместо старого диспикера. Отраты на сопровождение ботинок оказались наиболее заметными и необязательными, что ли. И вот он решился их сократить.